между Ярославом и польским королем Казимиром. В 1043 году князь женился на одной из сестер Казимира, и в подарок к свадьбе Казимир отпустил 800 пленников, которых захватил Болеслав, когда победил Ярослава. В 1047 году Ярослав помог Казимиру покорить мозовию. В это время в отношениях между Византией и Русью наступил острый кризис. Приблизительно в 1042 году начался раздор между греческими и русскими купцами в Константинополе. Несколько русских было убито. Существует две русских версии истории русско-византийской войны 1043 года. Одна изложена в Повести временных лет, другая в воскресенской летописи. Полное собрание русских летописей, том 7, страница 331. И три византийских, Иоанна Скилица, Атлята и Пселла. Смотрите также Грушевский, том 2 страницы 35 и 559-560 Левченко История Византии Москва, 1940 год страница 190. Русь, судя по всему, сразу потребовала возмещения ущерба, но получила отказ. И в 1043 году Ярослав послал сына своего Владимира на греков и дал ему много войска. Воеводы поставили Тысяцкого в Ишату. Тысяцкий, командующий Тысячей, то есть городским народным ополчением. У него был сын Ян, один из источников летописца История повести временных лет, видимо, основана на рассказе Яна. Необходимо отметить, что успех русского похода в Византию предполагает господство русских на всем протяжении нижнего течения Днепра, а самое главное — в районе больших порогов. После смерти Святослава этот регион контролировался печенегами но, очевидно, они утратили свои позиции после победы над ними Ярослава в 1037 году. Владимир в 1043 году выступил в поход морем. Русский флот сильно пострадал и от шторма, и от греческого огня, после чего значительная часть русского войска высадилась где-то в Болгарии. Вышата остался с ними. Теперь война приняла совсем не такой оборот, как в предыдущем походе против Византии. Остатки русского флота, хотя и поврежденные штормом, разбили греческую эскадру, но высадившиеся войска сдались византийцам, которые ослепили многих пленников. Сам Вышата был привезен в Константинополь, но позже освобожден и отправлен в Киев. Тогда последовало перемирие на три года, после чего отношения между Константинополем и Киевом осложнились снова, но, судя по всему, до войны дело не дошло. Затем, в 1051 году, Ярослав совершил смелую попытку установить независимость русской церкви от Константинополя. По его инициативе Собор русских епископов избрал русского, всем известного Илариона, митрополитом киевским. Он не был признан константинопольским патриархом Михаилом Керуларием. Русская акция, несомненно, вызвала большое смятение в Константинополе, так как то время было периодом сильной напряженности между патриархом и папой римским. Русских, видимо, подозревали в намерении извлечь выгоду из сложившегося положения и перейти в лоно Римской церкви. В таком случае русская акция стала важным фактором в углублении раскола между римской и греческой